И чего она так волнуется, словно перед первым свиданием? Такси остановилось на небольшой площадке перед резным крыльцом с вывеской парус. Нина расплатилась и выбралась на морозный воздух. В маленьком черном платье и полушубке поверх она моментально замерзла. Плюс ее лихорадило от волнения. Она точно знала его природу. Марк придет не один, и с этим ей нужно смириться. Вот уже несколько дней она уговаривает себя не думать об этом, но мысли не желают покидать голову, постоянно изводя ее, порождая ревность. Кажется, она немного опаздывает. Нина посмотрела на часы. Ну точно, начало в семь, а уже десять минут восьмого. Тамбур встретил плотным слоем табачного дыма и теплом. Правда, самих курильщиков не было. Видно только, что ушли. Нина сдала полушубу в гардероб и тщательно расчесала, и без того гладкие волосы. А потом еще какое-то время рассматривала себя в овальном настенном зеркале. Странно, но с затаенной грустью в глазах она себе понравилась. Словно в ней прибавилась глубина и мудрости. А все напускное и искусственно ушло безвозвратно. «Ну, наконец-то!» – закричала Маша, выбегая из зала запуская в тесную прихожую праздничный гомон. «Все уже в сборе. Ждем только тебя. Пошли уже». Маша схватила ее под руку и потащила в зал. А тут все здорово изменилось с последнего ее визита. Столы расставили по периметру, сдвинув по несколько. Стены и потолок декорировали новогодними украшениями, празднично блестевшими в неярком свете. возле барной стойки, чуть в сторонке, приютилась небольшая, искусно наряженная елочка. Рядом переминалась одетая во все блестящее ведущее с микрофоном в руках. Точь-в-точь точь елка в миниатюре. Нину эта мысль позабавила и вызвала улыбку. Правда, в следующий момент она была готова растерзать эту маленькую елочку, жительницу тундры. А вот и хозяйка вечера прогремела на весь зал. Гомон резко стих, и все головы повернулись в ее сторону. Даже Маша, стоявшая рядом, порядком растерялась от такого пристального внимания. Как говорится, начальство не опаздывает, а задерживается. Продолжала горланить ведущая в микрофон, в то время как Маша уже тянула ничего не понимающую Нину к столу. «А наш вечер начинается или плавно продолжается?» «Вот, зараза!» – чуть слышно прорычала Нина, усаживаясь на стул во главе стола. «Забей, работа у нее такая!» – махнула рукой Маша и поспешила на свое место. Рядом с мужем, настоящему мачо с виду, но добрым и мягким внутри. Нина заметила, что стул рядом с ней пустует, благо никому не пришло в голову поинтересоваться, почему она пришла одна, по крайней мере вслух. Она укротко осмотрелась, делая вид, что занята салатом, под громкие приветствия и прибаутки ведущей и пока наполняли рюмки и бокалы. Ну, конечно, за столом собрались все те с кем она еженедельно проводит совещание, нарядное, с супругами. Боже, какая же она хорошенькая и молоденькая. Нина смотрела на спутницу Марка и чувствовала, как глаза наполняются слезами, совсем юная. А он, каким довольным он выглядит. Так все, не хандрить, обещала же себе, что ни в коем случае не испортит вечер своим плохим настроением, как это частенько делала раньше. Нина догадывалась, что многие с нетерпением ждут ее ухода, чтобы наконец расслабиться, в частности Виталий, которого она с маниакальным упорством приглашала танцевать на всех вечерах, а он отказывался. Потом вынужден был сидеть весь вечер, да ее ухода. Спроси ее сейчас, зачем она это делала. Ответить не смогла бы. Уж точно не потому, что Виталий ей нравился как мужчина. Скорее, назло всем и вопреки всему».